Глава 13. «Ну вот, все как я говорила». Матушка вошла в кофейню и обвела помещение оценивающим взглядом. «И где твои хвалённые посетители?» «Только что ушли», — Ариана раскладывала в стеклянной витрине рогалики с марципаном. «Матушка, у меня много клиентов. Конечно, не всегда тут толпа, но ближе к вечеру все столики заняты и все изделия распроданы». «Это все твоя фантазия, милочка. Ты веришь в то, во что хочешь верить?» Матушка положила на прилавок перед Арианой свежую газету. «Пишут, что у тебя крысы гуляют по кухне, что у тебя жуткая грязь. И вообще, твою лавочку давно пора прикрыть, как рассадник заразы». «Мало ли, что напишут в газете, если заплатить редактору, пожала плечами Ариана. Это не в первый раз. Крыс мне нарочно кто-то подкинул, это же очевидно». «Кому? Мне? Нет. Кстати, обитый час прождала тебя у нотариуса, а ты так и не соизволила явиться. Это не ко мне, как к твоей матери, и оскорбительно для мэтра Гатье. Твоя безответственность переходит границы дозволенного. Ты упрямо и ведешь себя, как капризное дитя. Мне порой кажется, что у тебя начинаются проблемы с головой, как у моей сестры. Возможно, это наследственное». «Я же сказала, матушка, что не буду продавать тётину кофейню. Это память о ней, и это моё наследство». Риана начала расставлять чистые чашки по полкам. «Нет, матушка, я не передумаю. Поверьте, у меня все получится. С головой у меня все в порядке, не сомневайтесь». «У тебя получится только то, что через пару месяцев эту халупу мы не сможем продать даже за гроши», начала распаляться матушка. «Ну что у тебя тут хорошего?» «Пересушенные печенье, кривые рогалики и кособокие пирожные?» Это была неправда. Своей выпечкой Ариана гордилась, и постоянные посетители очень ценили ее кулинарные способности. Однако матушка была права. Инцидент с крысами сильно испортил репутацию кофейни, а еще кто-то попытался уничтожить ценную книгу рецептов тетушки Софии. Ариана подавила вздох и продолжила расставлять чашки. «Сколько ты платишь своему помощнику?» — продолжала допытываться матушка. «Наверняка он еще и приворовывает у тебя. Ты же совершенно не умеешь вести дела. Ты молода, неопытна. До да чего ж греха таить глупа и упрямо? «Матушка, не будем говорить о делах. Давайте я лучше угощу вас пирожным и кофе». Ариане не хотелось спорить с матерью. Во-первых, это было бесполезно. Во-вторых, все равно каждый останется при своем мнении. «Пирожное с крысиными хвостами?» — хмыкнула матушка. «В газете все в рот», — возмутилась Ариана. «Это все неправда. Кому-то очень хочется, чтобы кофейня закрылась. Но я не сдамся». «Упрямо и глупо», — тяжело вздохнула матушка, опускаясь в кресло. «Ладно, давай свое пирожное. Попробую и скажу тебе о нем правду. Хотя ты вряд ли услышишь мое мнение. Ты же упрямо, как баран, вся в свою тетку. Звякнул на двери медный колокольчик. «Добрый день!» В зал кофейни вошел Рон. Он впустил в помещение холод и синие клубы морозного воздуха. «Познакомься, это моя матушка, Митресса Матильда Кор. А это мой новый знакомый Рон. Ариана была рада визиту Рона. При постороннем матушка не станет спорить с дочерью и читать заунывные нотации. «Мне очень приятно познакомиться с вами, Митресса Кор. Слегка поклонился Рон. Матушка в ответ небрежно кивнула и стала смотреть в окно. Общаться с Роном она не собиралась. «Рогалики и кофе?» — бросила веселый взгляд на Рона Ариана. Она уже знала пристрастие своего нового знакомого. «Однозначно. Рогаликов побольше». Рон положил на стойку несколько монет. «Сдачи не надо». «Я хотела тебя просто угостить». Ариана налила кофе в чашечку с незабудками. «Вот так ты и ведешь дела», — вздохнула матушка. «Если будешь даром угощать едва знакомых людей, разоришься в ближайшее время». «Вы совершенно правы, Митресса Кор», — согласился Рон. «Поэтому бери деньги и не упрямься», — пододвинул он монеты Ариани. Рон сел у окна. Как из-под земли в зале появился Маркус, подошел к Матильде, попытался потереться о ее ноги. «Брысь!» — Митресса Кор брызгливо оттолкнула кота ногой. Маркус обиделся и направился к Рону. Запрыгнул на кресло напротив и тоже уставился в окно. Перед кофейней остановилась карета. Снова звякнул колокольчик. Вошел мужчина лет сорока пяти, гладко выбритый, с пышными тёмными бакенбардами, высокий и широкоплечий. Строгий черный сюртук ладно сидел на статной фигуре, а цилиндр на голове придавал достоинства и значимости. «Добрый день», — незнакомец учтиво приподнял цилиндр. это Ариана Кор, это вы, как я понимаю?» Он подошел к стойке. «Да, это я. Добрый день». Ариана отодвинула пустой поднос и посмотрела на посетителя. «Желаете пирожные или торт? Торты будут ближе к вечеру, а пирожные и выпечка в витрине», — указала она на вазы с лакомствами. Я прибыл по поручению моего господина Герца Габриана, снова поклонился мужчина. Позвольте представиться дворецкий его светлости Эдгар Харт. Милорд был неприятно удивлен, прочитав в газете, какие козни плетут ваши конкуренты, и поэтому он предлагает вам свое покровительство. «Если вы не будете возражать, вы станете поставщиком двора его светлости, герцога Бриана». «Милорд в восторге от вашей выпечки». «Он пробовал мою выпечку?» — обомляла от неожиданности Ариана. «Да, его секретарь как-то зашел в ваше заведение и купил марципановые рогалики. Они и произвели на Милорда неизгладимое впечатление». «Милорд возмущен происходящим и готов положить конец нездоровым сплетням вокруг вашего заведения. Опровержение этой мерзкой статьи выйдет уже завтра с извинениями от редактора и корреспондента, написавшего отвратительный Пасквиль». возмущенно кивнул Эдгар Харт на газету, лежащую перед Арианой на стойке. «Так вы согласны принять покровительство герцога?» «Нет», — возмутилась матушка, резко поднимаясь из-за стола и подходя к витрине, «мы не согласны. Мы продаем это заведение». «Простите, а вы кто?» — с интересом посмотрел на матушку Арианы Харт. «Я мать этой несчастной девицы. Не надо кружить ей голову и соблазнять покровительством герцога. Все равно у нее ничего не получится. Все рецепты ее полоумной тетки сгорели два дня назад». «Откуда вы знаете, матушка?» с ужасом спросила Ариана. «Неужели ее матушка решила уничтожить книгу рецептов? И ради чего? Чтобы продать кофейню?» «Слухами земля полнится», — отрезала Митраса Кор. «Разумеется, об этом судачит весь город. И, разумеется, ни я, ни твоя сестра не имеем к поджогу никакого отношения». Рецепты сохранились, книга не сгорела. Ариане было горько думать, что матушка готова на такую подлость ради наживы. «Я не продаю кофейню», — повернулась Ариана к Харту. и «Я буду бесконечно благодарна его светлости за покровительство. Так и передайте господину герцогу».